Зверь-рысь. Как же могло выйти, что старого ротоборца на политическую арену вывел именно тот, кого спустя всего два года отец Фоти с этой арены и устранит? Князь Голицын не просто побеседовал с игуменом, не просто лично сошелся с ним, он сделал все от него зависящее, чтобы сблизить отца Фоти с государем. Такой шаг нравственным любопытством уже не объяснишь. Тут вступает в действие причинность второго порядка – социальная. Потому что жар в крови, вскипавший от обличения и проповеди фотии не мешал князю холодно обсчитывать выгоды и невыгоды возможного союза. Как политические соображения, выгоды и расчеты не мешали Голицыну искренне переживать собственный религиозный смысл своей министерской деятельности. Один из практических мотивов, какими руководствовался князь, лежит на поверхности. Хоть чем дальше, тем более заботливо покровительствовал первенствующий член Священного Синода митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, эстлянский и финлянский Серафим. А Серафим не жаловал Голицына, откровенно недолюбливал Филарета. Угрюмо молчал на заседаниях библейского общества, затею с переводом Священного Писания не одобрял, за силем иностранных проповедников возмущался. Оно бы и не беда. Не всем же любить Голицына и библейские общества. Тем более, что и он был не ангел, и с теми далеко не все обстояло просто. Да и сам по себе робкий митрополит Серафим опасности не представлял. Но при дворе, как мы помним, почти как в декабристском движении имелись южные и северное общество. Здесь дыхание политического юга наталкивалось на ледовитые веяние северян. Циклон сходился с антициклоном, атмосфера была грозовой. Голицын имел все основания опасаться, что союз всевластного новгородского помещика Ракчеева с робким новгородским иерархом пополнится более чем активным новгородским игуменом. Следовало, если не перехватить, то, по крайней мере, упредить удар. Кроме того, Голицын помнил, не мог не помнить, какую тему избрал Фотий для своей скандально известной проповеди в Казанском соборе 27 апреля 1820 года – влияние лже лжеучителей тайных обществ на народную нравственность. И вполне вероятно, что отец Игумен понадобился князю для религиозного блицкрига, краткосрочного крестового похода на тайные общества. Не то, чтобы ему так уж пройтили масонские ложи сами по себе, не то, чтобы он горел желанием разогнать мистические кружки. Все сложнее, все, если тут уместно это слово, интереснее. Прежде всего, На роль организатора и вдохновителя, воображаемого царем всемирного заговора революционеров, тянущегося в Россию из некоего международного центра, могли претендовать лишь общества, имеющие сеть организаций, разбросанных по свету, но жестоко подчиняющихся ядру. Конечно же, первым на мысль приходил орден иезуитов. Но, во-первых, иезуитов из России в 1921 году, как раз накануне знакомства Голицына с Фотием, изгнали. Во-вторых же, считалось, что одной из косвенных причин их изгнания стал переход в католичество Голицынского племянника. Кто-нибудь из многочисленных врагов министра мог внушить государю мысль о том, что искра революционного пламени 20-х годов раздута иезуитами, что они ушли из России лишь формально, повсеместно расставив своих незримых агентов что религиозное предательство одного из ближайших родственников Голицына может быть не случайным и указывает на потенциальную возможность измены сугубого министра. Последствия легко было представить. О судьбе Спиранского тогда еще не успели забыть. А к масонам Александр Павлович, если и не принадлежал явно, то, несомненно, им благоволил без всякого наущения Голицына. И если удар направить на их сомнительное племя, Голицын окажется чист. Наконец, о чем речь уже шла, мысли царя следовало перенаправить из Европы в Россию, припугнуть его внутренней угрозой, принудить к резким шагам и превентивным мерам. Эту цель полностью разделяла противная партия. На том, пока, можно было и помириться с верными ракчеевцами. Вчера было рано, завтра будет поздно, ей гряди, отче Фотия, старый ротоборче. И Фотий грянул.